Глава 7 Весть о том, что лорд-канцлера обманули при покупке картины, облетела весь город. Больше всех возмущался Баргольд, которого очень задел слух о скорой кончине. Обиженный художник в сердцах поклялся, что больше не продаст ни одной картины Грубияну, который осмелился намекнуть на скорую смерть гения. Все это рассказала мне Иринеэль, когда мы сидели с ней за столиком в пабе. Остальные музыканты играли на сцене, а певица спустилась в зал. Мило поулыбавшись поклонникам, она сслалась на усталость и села за мой столик, чтобы пересказать последние сплетни. Глаза эльфийки светились торжеством, а звучный голос звучал особенно чарующе, когда она в подробностях рассказывала мне о возмущении Баркольта. А еще, представляешь, кто-то, пожертвовал нам значительную сумму. Почти столько, сколько мы потеряли на концерте для лорд-канцлера». «Неужели?» — совершенно искренне изумилась я, поглаживая рыжего фамильяра, сидевшего у меня на коленях. «Ты не представляешь, как нас это спасло!» Эльфийка так и светилась от счастья. «Летом театр закрыт, и единственное, чем мы можем заработать на жизнь, это вот такие выступления». Я наклонилась к Лису, чтобы скрыть довольную улыбку. Пусть я и заработала на этой афере меньше, чем могла, но восторжествовала справедливость. Это стоило многого. Бар я покинула далеко за полночь. Счастье пьянило ничуть не хуже вина, я с удовольствием прогулялась по ярко освещенным улицам. Ночь всегда была моим временем. А тем более теплая южная ночь, пронизанная запахом жимолости и скрипом цикад. Пабло с довольным видом трусил рядом, задрав хвост. Как и все лисы, он предпочитал ночные прогулки. Шерсть фамильяра переливалась огненными искрами, а скалился он так, что встречные прохожие спешили перейти на противоположную сторону. Я дошла до дома, когда лис вдруг остановился. Его шерсть вздыбилась, а из пасти вырвалось глухое рычание. «Пабло, что там?» Огненный шар появился в ладони. Я подняла руку, когда из ниши показался Мел. «Фейт, это я!» «Мел, что случилось?» Я заметила, что эльф неестественно бледен. «Я... можешь мне помочь, пожалуйста?» Умоляюще он на меня. «Смотря в чем...» Насторожно посмотрела я на него. В «Жизнь научила не давать пустых обещаний, особенно пока не знаешь, в чем дело». Расценив мой ответ как согласие, эльф потащил меня к входной двери. Я все объясню, только давай зайдем в квартиру. Стремление скрыться напрягло больше, чем все остальное. Мел, я ни шагу не сделаю, пока ты не объяснишь мне, что случилось. Потребовала я. Лицо эльфа перекосило от страха. Фэй, ты что, не понимаешь, что меня ищут? Он снова попытался потянуть меня за собой и скрикнул. Не выдержав такой бестеремонности, Пабло тяпнул эльфа за ногу. Ах ты! Паразит! Лис встал между нами, готовый защищать хозяйку. Белые зубы блестели в свете уличных фонарей. Мел опасливо покосился. Уйми своего фамильяра. Не подумаю, я скрестила руки на груди. Признавайся, во что ты впутался? Послушай, оглянулся он, мы можем поговорить у тебя дома? Я заколебалась. С одной стороны, мол явно влез во что-то противозаконное, с другой стороны, несмотря ни на что, эльф был единственным, кто поддержал меня после отчисления и помогал все эти годы. Он ездил со мной к родителям, изображая потенциального жениха, ради которого я якобы осталась в столице, помогал в моих авантюрах. И даже наша последняя размолвка не могла перечеркнуть все то, что нас связывало. Хорошо. «Пойдем». Я открыла дверь. Лиз заворчал, но возражать не посмел. Молча мы поднялись на этаж. Уже стоя на площадке роясь в карманах в поисках ключа, я вспомнила о вездесущей соседке, бывшей академической ведьме. Пришлось взглянуть в сторону ее двери. «Так и есть». Шорох возвестил, что старая Грымза подсматривала. Наверное, еще и пару проклятий на слова. «Мне они не страшны, а вот Мел в его-то состоянии...» Я взглянула на эльфа. Он позеленел, но мужественно держался. Пришлось поторопиться. Открыв дверь, я прошла на кухню и спешно достала пузырек с нужным лекарством. «Держи!» «Что это?» Он скептически взглянул на синеватую жидкость. «От расстройства желудка!» Пояснила я. «Соседка на слова. редко, но метко. Тем более в полнолуние. Мэлло скривился и осушил пузырек до дна. А я с тоской подумала, что он опять опустошает мои запасы. Благо все ингредиенты этого зелья можно было просто купить у травниц. Ну, рассказывай, потребовала я, садясь на диван. Пабло сразу прыгнул рядом и сел, обернув лапы пушистым хвостом. Под пристальным взглядом золотисто-зеленого глаз зверя Эльф поежился. Кажется, я попал. Сокрушенно начал он. Это я уже поняла. В чем дело? Видишь ли, он собирался с мыслями. Как раз во время твоего отъезда меня... В общем, меня попросили сварить одно зелье. Он осекся и с несчастным видом посмотрел на меня. Я кивнула, призывая продолжать. Как ты понимаешь, это было, ну, не совсем законно. Значит, ты не стоял бы здесь с несчастным видом, согласилась я. Что за зелье? Ну, так, за мясом Ерунда. Но незаконная. Ну, Мел. Розовые грезы. Покаянно признался эльф. Я присвистнула. Зелье вызывало сильные галлюцинации, эйфорию, быстрое привыкание — И смерть. Изготовление этой отравы было строжайше запрещено по всей империи. Тех, кто попадался на изготовление или хранение, ждала пожизненная каторга. «Ты отказался?» Я спросил это, уже понимая ответ, но все еще надеясь на разум эльфа. «Я согласился», — глухо заметил Мелл. Заказчик обещал хорошо заплатить, зелье надо было изготовить всего один раз, и... И ты не смог избежать соблазна. Я покачала головой. О чем ты только думал? Тебе действительно интересно узнать мои мысли? Он горько усмехнулся. Нет. Обхватила я голову руками. Я даже не хочу знать, что было дальше. Заказчик так и не появился. Что с ним случилось? Понятия не имею. Мы общались через магические письма. Я сварил зелье и отправил сообщение, что готово. Ответа так и не получил. И к кому-то даже не догадываешься? Разумеется, нет, ты же понимаешь, что такие люди не показываются. А как ты должен был передать зелье? Он должен был написать, куда его отвести. Там же я должен был забрать деньги. «Гаргуль и отходы!» простонала я. «И где ты брал ингредиенты? Там же половина запрещенных препаратов!» Эльф опустил голову. «Лаборатория Академии», догадалась я. «Интересно, как ты объяснишь недостачу?» «Так же, как и всегда», пожал он плечами. Списал по сроку годности. «Тебе же я так приносил!» «Да, но не розовые грезы!» Их состав слишком известен. Если кто-то сопоставит, «Ну, всегда можно все списать на эликсиры бодрости или сна», — Отмахнулся СМЛ. Составы схожи. Я покачала головой. Зелья в Немрудской академии всегда пользовались спросом. Особенно те, которые быстро выветривались. Успокоиться перед экзаменами, взбодриться, чтобы не спать всю ночь, болтать девушку или парня на страстную ночь. Перечень можно было продолжать бесконечно то есть тебя выбрали не случайно. Уточнила я у Эльфа, прекрасно понимая ответ. Он вскинулся. Оставь свой тон, ты сама знаешь, что почти все на факультете подрабатывают, изготавливая зелья без официального разрешения. Да, но не все варят розовые грезы. Мой голос звучал жестко. Кстати, а где ты их варил? Вопрос был закономерен. При изготовлении зелья распространила специфический аромат и не могло быть так, чтобы в лаборатории Академии никто ничего не почувствовал. В ответ Мел покосился на мой шкаф. Это было красноречивее любых слов. «Ты с ума сошел!» Я вскочила с дивана, потревоженный Пабло глухо зарычал. «Ты готовил его здесь?» «Не в академической же лаборатории это делать!» пробурчал эльф. К тому же здесь у тебя все оборудовано в лучшем виде. Я же сам все приносил. У тебя дома оборудование ничуть не хуже. Ты хотела, чтобы я делал зелье в кампусе для преподавателей? Да не на запах бы собрались, точно мухи на мед. Зло парировал мыл. Мухи на другой запах летят, заметила я. Впрочем, аналогия как нельзя более точная, особенно про ваш факультет. Ты там тоже училась? Оскорбленно отозвался эльф. Я смерила его взглядом. «Скажите, пожалуйста, какие мы трепетные!» «В любом случае, заказчик не появился, и зелье я уничтожил», — продолжил мол. Были в унитаз». «Хоть одно здравое решение!» Эльф бросил на меня мрачный взгляд. «А вчера пришли они». «Они? Я их не знаю!» Он опять сорвался на истерику. Не в силах справиться с волнением, скачал и забегал по кухне. Вечером встретили меня на территории академии. Знаешь, там, где кусты сирени, они подошли и сказали, что я кое-что должен. И ты решил, что они за Они знали пароль. Пароль, уточнила я. Даже так? Фейт, это не игрушки. Неужели? Иронически поинтересовалась я. И когда ты это понял? Мэл не ответил, только хмуро посмотрел на меня. «Ясно. никакой был пароль?» «Какая разница?» «Мэл, путевой светлячок». «Что?» — не поняла я. «Это пароль», — устало произнес Мэл. «Путевой светлячок. Они его знали». «И что? Ты им сказал, что заказ аннулирован?» — поинтересовалась я. Разумеется, нет. Я сказала, что та партия испорчена, и мне нужно несколько дней. Мне дали срок до завтра. Я недоверчиво смотрела на друга. И ты пришел? Фейт, у тебя есть все необходимое. Что тебе стоит? Нет! Настала моя очередь кричать. Нет, нет и нет! Я не буду это делать, и тебе не позволю. Тогда меня убьют, прошептал он. Я вздохнул «Как я понимаю, просто вернуть деньги ты не можешь. Даже если бы не потратил все...» Он горько усмехнулся. «Ты же понимаешь, что с таким не шутят?» «А если сообщить в департамент магического контроля?» Я решила не узнавать, куда Мел мог потратить аванс. «Сообщить что? Что я изготавливаю розовые грезы?» Эльф визгливо рассмеялся. «Ты понимаешь, что это значит?» Произготавливал можно и не говорить, все доказательств нет. Заметила я, можно сказать, что тебе предложили это сделать, а ты как добропорядочный преподаватель. У них мои письма, фейт, написанные моей рукой, понимаешь? Это каторга лет двадцать, не меньше. Больше. Машинально заметила я, пытаясь придумать, что делать дальше. По-хорошему, надо было выгнать эльфа и написать заявление в департамент магического контроля. Но я не могла поступить так с другом. Я взглянула на мыло Не в силах успокоиться, он все еще наматывал круги по кухне. «Да сядь ты!» — прикрикнул я на эльфа. «Думать мешаешь!» «Ну что тут думать? Надо просто сварить это зелье. Он попытался подойти к шкафу с ингредиентами, но отскочил. Пабло преградил ему путь, грозно оскалившись и распушив хвост. «Молодец! Хороший мальчик!» Похвалила я Лиса. Эльф смерил фамильяра мрачным взглядом и повернулся ко мне. В его глазах плескалась безнадежность. Медленно он опустился на колени. Фейт, пожалуйста, если я не выполню заказ, меня убьют. Мел, послушай. Игнорируя предупреждающее шипение Лиса, я подошла к нему вплотную и присела на корточки, словно разговаривая с ребенком. Эти люди просто так не отстанут. Получив от тебя зелье, единожды они придут еще и еще. Единственный способ избавиться от них — пойти в департамент магического контроля и заключить сделку. Эльф сокрушенно покачал головой. «У этих ребят везде свои люди. Меня достанут по-любому. Тем более, что если я пойду в департамент, то мне придется сказать, что ты помогала мне». Он попробовал разыграть последний козырь. я жетнула зубами. «Ты не посмеешь». «Ты в этом так уверена?» Мел поднялся, направился к двери, демонстративно открыл ее и сразу был отброшен на пол. «Что за...» Продолжить он не успел, его схватили за шиворот, рывком подняли и развернули лицом к стене. «Всем оставаться на своих местах!» Лица, ворвавшихся в квартиру, были скрыты морком, но синий мундир и золотой эмблемы на рукаве, перекрещенные мечи и посох, говорили сами за себя. Я ругнулась сквозь зубы. Боевое подразделение департамента магического контроля работало на совесть. По квартире разлетелись голубые стрелы магии. Я замерла. Заклятие Анестезио неприятная вещь, особенно если сплетено именно так, на распознавание движения. Стоило пошевелиться, и я очнулась бы в лазарете. Один из силовиков бросил на меня взгляд, понял, что я не собираюсь совершать глупостей, и протупал на кухню. Остальные, кроме того, кто держал моего приятеля, скрылись в спальне. Здесь чисто, прокричали они. Я фыркнула. Конечно, чисто, только вчера убирала квартиру под укорительным взглядом портрета. Интересно, как изображение бабушки отнесется к вторжению? Грохот, а потом громкая ругань подсказали ответ. Выскочивший из спальни силовик держался за лоб. «Что там?» Державший Мелл дернулся, заломив пленнику руку еще сильнее. Эльф застонал сквозь зубы и получил ощутимый тычок под ребра. «А ну помолчи!» «Картина свалилась!» Коротко проинформировал пострадавший и направился на кухню. «Ребят, что у вас?» «Здесь подарок!» Увлеченная событиями в спальне, я пропустила момент обыска кухни. Сейчас силовики столпились у моего лабораторного шкафа, надежно запечатанного магией. Пабло заворчалась под дивана, куда юркнул, как только сотрудники департамента ворвались ко мне. Мелькнула шальная мысль приказать Лису перебить все реторты. Но я прогнала ее прочь. Силовики ворвались в мою квартиру не случайно. Скорее всего, за мылом следили, и уничтожение лаборатории было бы равносильно признанию вины. Судя по звукам и повалившему из кухни зеленому вонючному дыму, сотрудники департамента попытались открыть шкаф. Я усмехнулась. Только вчера обновила защиту, и теперь заклинание срабатывало только на меня. Я бросила уничижительный взгляд в сторону эльфа, втравившего меня во все это. Он окончательно паник и теперь послушно стоял, опираясь лбом в стену. Подрагивающие плечи свидетельствовали о том, что он едва сдерживает родание. «Придется вызвать специалиста», — донеслось с кухни. «Не надо никого вызывать», — достаточно громко сказала я. «Я готова открыть шкаф добровольно». мол дернулся и заслужил еще один тычок. А я похолодела, запоздала, сообразив, что он не просто так рвался к шкафу и что там наверняка стоят и те ингредиенты, которые он использовал для создания розовых грез. По всей видимости, я их не заметила, а если и заметила, то не обратила внимания слишком увлеченной зельем родокопов. Все-таки надо было приказать Пабло бить реторты. Добровольно? Кашляя, силовик вышел в коридор. «Кстати, дверь я бы тоже открыла вам сама», заметила я. Он мотнул головой. «Вперед!» «Заклятие выберите!» — попросила я, выразительно смотря на голубые стрелы, окружавшие меня. Мужчина хмыкнул и пробормотал что-то себе под нос, дезактивируя заклятие. Стрелы зазвенели и упали на пол, но они растворились в воздухе, а так и остались лежать на ковре. Я осторожно переступила через них и направилась на кухню, все еще затянутую густым дымом. Глаза защипала, а в горле сразу запершила. Сквозь зеленую пелену я различала силуэты мужчин, стоявших около злополучного шкафа. Под диваном зафыркал лис. Я кашлянула, чтобы скрыть это, и направилась к окну, но силовик сразу схватил меня за руку. — Куда? — Проветрить! Я с удивлением взглянула на него. — Или вы предпочитаете дышать болотным морком? — Я сам открою. Подтолкнул он меня к шкафу. Я послушно подошла, приложила ладонь к дверцам. Сердце колотилось в груди, ладони вспотели. «Три, два, один...» Хлопнула рама, потянула свежим воздухом. Я прошептала заклинание, открывающее шкаф, и пронзительно свистнула. Повинуясь этому приказу, лиса выскочила из-под дивана. «Что за... лови его!» Пользуясь тем, что морок развился не полностью, Фамильяр легко вернулся от одного силовика, укусил второго пытавшегося схватить животное за хвост и ловко кинулся под ноги третьему. Тот рухнул на шкаф, раздался грохот, потом звон стекла, череда взрывов, осмешивающихся между собой веществ, заглушила отборное ругательство. Остатки моей лаборатории разлетелись по всей кухне. Я еле успела закрыться магическим щитом. Лиз тем временем побежал к открытому окну, Выпрыгнул и легко затрусил по карнизу к пожарной лестнице. Ловить его никто не стал. Так-так-так. Один из них грубо заломил мне руки, обхватил магической силовой петлей. Уничтожаем улики, значит. Их уничтожили вы? С сожалением взглянула я на прожженный пол и пузырящиеся лужи. В ответ меня встряхнули и сообщили много интересного о моем происхождении. Совершенно не стесняясь в выражениях. Понимая, что не стоит злить брюстителей порядка еще больше, я разумно промолчала. Нам с мылом связали руки силовой петлей, не слишком приятное заклинание, и вывели. А саму квартиру опечатали. Пока сотрудники департамента закрывали квартиру, мы стояли на лестнице под ошеломленными взглядами соседей. Двое гномов шушукались между собой, а старая ведьма вытянула шею, стремясь рассмотреть все детали. Убедившись, что печати надежно застыли на своих местах, силовики погрузили нас в экипаж с решетками на окнах, было поехали с нами, следя, чтобы мы с эльфом не разговаривали друг с другом. Могли и не стараться. Разговаривать с тем, кто меня так подставил, я не собиралась. Разве что убить и выкинуть на ходу. Я бросила злой взгляд на эльфа, но слишком напуганный происходящим не заметил его. Путь был недолгим. Вскоре экипаж притормозил, а потом тронулся снова, копыта коней застучали по брусчатке. Мне не надо было смотреть в окно, чтобы определить, что нас привезли в департамент магического контроля. Напоследок, подпрыгнув на ухабе, карета остановилась. Дверца распахнулась. «Выходи!» Меня схватили за плечо, заставив петь от боли, и выболокли наружу, потащили к высокому крыльцу. Где-то за спиной семенел мыл. В темноте огромное здание, построенное несколько веков назад, казалось зловещим. Темные, заговоренные магией двери и безликие, ярко освещенные коридоры не добавили оптимизма. Меня проволокли по лестнице вниз, впихнули в унылую комнату без окон и ударились, хлопнув дверью. Я прошлась рассматривая плохо штукатуренные стены и незамысловатую обстановку. Стул и несколько стульев вокруг него. Судя по всему, комната предназначалась для допросов. Бродить по комнате смысла не было, я присела на стул, меланхолично размышляя, какой набор заклинаний дает такое яркое голубое свечение из-под двери. Из всего, что мне было известно о методах работы сотрудников департамента, так это то, что они любили помариновать задержанных. Поэтому ожидание могло быть и долгим. В любом случае, раньше утра здания я точно не покину. Придется набраться терпения. Я тяжело вздохнула и завозилась, пытаясь устроиться поудобнее на жестком стуле. Руки мне развязать не удосужились, они затекли, и я их почти не чувствовала. Еще один пункт к счету, который я предъявлю мылу, когда выберусь из этой передряги. В том, что я выберусь, я не сомневалась. Кроме дружбы с эльфом, предъявить мне было нечего. Время тянулось невыносимо медленно. Заснуть не удавалось. Да я знала, что за мной наблюдает, и не хотела, чтобы меня видели спящие. Наконец, послышались шаги. Дверь распахнулась, и в комнату вошел невысокий мужчина в синем мундире. «Доброе утро». Вежливо поздоровал сон, кладя на стол увесистую папку, где было выведено мое имя. Уже утро, поинтересовалась я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. Количество бумаг в папке напрягало. Очень раннее. Он расположился на свободном стуле и едва заметно поморщился, выпрямил спину, стараясь устроиться поудобнее. Да, комфорта здесь не хватает, подтвердила я. Мужчина нахмурился, но сразу же фальшиво улыбнулся. «Прошу прощения, вы же сами понимаете. Бюджет ведомства ограничен». «Надеюсь, у начальника департамента в кабинете стоит точно такая же мебель?» Заметила я в тон следователю. «Для посетителей, разумеется, только такая». Он придвинул к себе папку, делая вид, что видит мое имя впервые. Итак, Фейт Донахью. 23 года, не замужем, «Ранее не привлекалась...» «Мисс Донахью, вы знаете, за что вы задержаны?» «Понятия не имею. Я почти не погрешила против истины». Следователь бросил на меня пристальный взгляд. «Вы уверены?» «Да. Более того, вы не представились, я не знаю, с кем разговариваю. И стоит ли вообще это делать?» Я выжидающе замолчала. «Прошу прощения». Старший следователь Торант, я веду ваше дело. На меня заведено дело? Изумилась я. Получилось почти естественно. И могу я узнать, по какому поводу? По поводу производства и распространения запрещенного зелья под названием «Розовые грезы». Он с презрением посмотрел на меня. Расскажите все сами. Мне нечего вам рассказывать. Повела я плечом и поморщилась от боли. Совершенно забыла, что руки связаны. Следователь усмехнулся. Это меня задело. И потому следующие слова прозвучали резче, чем мне хотелось. «Ваши люди ворвались ко мне в квартиру, разгромили кухню, опорочили перед соседями и вдобавок напугали моего фамильяра». По мере того, как я говорила, глаза следователя сначала расширились от удивления а потом сузились от гнева. «Значит, сознаваться вы не планируете», констатировал он. «Сознаваться в чем?» поинтересовалась я. В изготовлении запрещенных веществ». «Нет, я покачала головой». «Как я могу признаться в том, чего никогда не делала?» Следователь вздохнул и потянулся за папкой, открыл посередине, достал самопишущее перо и запустил над бумагами. «Что ж, тогда давайте пойдем длинным путем. Вы знакомы с...» Он сверился с написанным в бумагах. «С эльфом по имени Мирандрель Габель Тарантунель». «Да». Я замолчала. «Никогда не стоит говорить больше, чем тебя спрашивают». Следователь тоже молчал, ожидая продолжения, но безрезультатно. После чего со вздохом продолжил. Где и когда вы с ним познакомились? Немрудская Академия Магии. Семь лет назад. И какие отношения вы поддерживали с ним все эти годы? Дружески. Я внимательно смотрела на следователя. Он едва заметно усмехнулся. Теперь это так называется, мисс Донахью? Я выпрямилась. Что вы хотите этим сказать? Просто поинтересоваться, что выше указанным... Как там его... Он снова заглянул в бумаги. «А, Мирандриль э, Гибель Трантунель. Дело в ночное время у вас в квартире». Пришел посоветоваться и опять откинулась на спинку стула. Количество документов в папке нервировало. «Что, если мои прошлые грехи все-таки обнаружили? Конечно, там все по мелочи, но все же это могло сыграть против меня». «Ночью». Следователь даже не пытался скрыть издевку. «А вы ходите друзьям только в светлое время суток?» — огрызнулась я. Бессонная ночь давалась знать о себе. Голова потяжелела, а глаза слепались. Я с трудом подавила зевок. «Я вообще к ним не хожу». Следователь пригнулся через стол. «Знаешь, почему?» «Понятия не имею. Я решила проигнорировать его переход на «ты». Потому что из-за таких, как ты, у меня нет свободного времени. Я провожу его здесь, допрашивая преступников, вроде тебя и твоего дружка. Кстати, ты знаешь, что он уже раскололся и дал показания против тебя? Теперь знаю. Интересно, что наплела Мел? И не пытаются ли следователи применить к нему те же методы? Тогда я ждал неприятный сюрприз. Вряд ли эльф придумает историю, способную очернить меня. Зная характер друга, он скорее будет рыдать, каяться и заодно расскажет всю правду. И будешь отрицать все. Знакомство с Мэлом я подтвердила, заметила я, но это не повод обращаться ко мне на «ты». Судя по злому блеску глаз следователя, последняя фраза была ошибкой. Знаешь, милая, а ведь я могу подвергнуть тебя и магическому допросу. — прошепел он. — Боюсь, что вас ждет напрасная трата времени и сил. — Холодно проинформировала я. — Я не знаю ничего, что вас бы действительно интересовало. Надменное лицо следователя перекосило от злобы. — Это мы сейчас посмотрим. Он хрустнул, пальцами разминая. На ладонях показались искры магии. Я сжалась в стул, понимая, что законные методы допроса закончились. Торрент. Спокойный голос заставил следователя вздрогнуть и поспешно спрятать руки за спиной, словно нашкодивший школьник. «Мэтр!» Он вытянулся по стойке смирно. Я повернула голову и встретилась взглядом с тем самым мужчиной, которого несколько недель назад оставила в гостиничном номере стоять у окна в одном полотенце.